Глава 21. Используйте самые дешевые деньги. Менеджмент – это искусство достижения целей в условиях ограниченности ресурсов. Терри Гибсон Чтобы больше зарабатывать, вам надо правильно организовать бизнес. Например, вам следует увеличить товарную линию. Если вы вначале брали товар на 10 тысяч долларов, то через полгода вы будете брать его на 20 тысяч долларов, потому что это самые дешевые деньги. Кто, как не поставщик, заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали? В первую очередь заинтересован именно он, потому что ему нужен товарооборот. Это значит, что вам нужно выстроить хорошие деловые взаимоотношения с ним, чтобы увеличить товарный кредит. Вам необходимо найти пользующийся устойчивым спросом товарный ассортимент. Следующий доступный ресурс – это ключевой клиент. Он входит в число важных людей. Вы готовите образец или электронный вариант продукции, отправляете ключевому клиенту и говорите, что работаете по предоплате, потому что вас часто в подобных ситуациях подводят. Это значит, что он оплачивает 50% стоимости заказанной партии, а оставшиеся 50% вы получаете после доставки товара. Если ключевой клиент доверяет вам, это хорошо, а если не доверяет, сделайте 5% скидку, но только в том случае, если будет полная предоплата. При полной предоплате вы в тот же момент должны заплатить поставщику за продукцию. То же самое вы делаете при 50-процентной предоплате, но в этом случае договариваетесь, что вторую половину вы заплатите после того, как продукция поступит на ваш склад. Как только получите товар, сразу же везите его к заказчику. После поступления товара заказчик платит вам оставшуюся сумму, и вы тут же рассчитываетесь с поставщиком. Вы должны грамотно использовать и не смешивать три линии, о которых мы говорили в предыдущей главе, чтобы организовать финансовые туннели. При этом так организовать, чтобы деньги не потерялись, никто не украл и не заморозил их. Поскольку у вас долги и нет капитала для развития бизнеса, вам надо побыстрее включить мозги. Тогда и собственного капитала понадобится не так много. Чтобы все это организовать, мне пришлось работать ночами, придумать собственный механизм выхода из кризиса. Для этого мне пришлось быть и банкиром, и бизнесменом, и производителем одновременно. Объединить эти три механизма, чтобы они работали четко и слаженно, нелегкая задача, но ее необходимо выполнить. Если вы тщательно все обдумаете, будете работать в соответствии с теми правилами, о которых мы говорим, вы обязательно достигнете процветания. Ваша задача – приумножать собственные деньги. Используйте для этого чужие, рассчитывайтесь с проблемными кредиторами, вовремя погашайте займы и кредиты. Это стратегия. И помните! Чем меньше времени товар пылится на полках склада, тем больше вы заработаете. Всегда своевременно рассчитывайтесь с поставщиками, которые дают товар под реализацию. Представьте, что вы продали половину взятого под реализацию товара, а поставщик начинает давить. Объясните ему, что часть товара еще не продана. Он может отправить своего представителя, чтобы тот удостоверился в этом. Когда представитель поставщика сам убедится в том, что часть товара не реализована, а за проданные товары вы уже рассчитались, у него к вам не будет претензий, и вы сохраните доверительное отношения с ним. Если же он узнает, что вы весь товар продали, а выручку использовали для погашения своих долгов, он просто не захочет больше с вами работать. Не обманывайте в бизнесе, деньги не любят лжи и обмана, удача покидает тех, кто следует этой дорогой. Если у вас нет капитала, используйте следующие способы. Например, я нахожу продавца и покупателя, но так как у меня нет свободных денег, я договариваюсь с покупателем о том, что он сам покупает товар, сам платит за него, я его деньги даже в руках не держу, чтобы не нести за них ответственность. А когда товар придет, мы вместе его растоможиваем и вместе продаем, а полученную прибыль делим. При этом у нас нет взаимных обязательств. У меня был проект в сфере услуг, но не было денег. Взять из бизнеса я не мог, потому что тогда бы бизнес перестал развиваться. Ошибка многих бизнесменов заключается в том, что они, когда возникает такая необходимость, берут деньги из бизнеса. А этого делать нельзя. Механизмы, которые я разработал, позволяют находить деньги для новых проектов, не касаясь оборотных средств. Именно они позволяли мне зарабатывать в то время, когда я был должником. Чтобы реализовать свой проект в сфере услуг, я договорился с партнером о том, что он вкладывает деньги. Мы вместе налаживаем работу, а когда проект начнет приносить доход, он поставит своего человека и будет получать всю прибыль. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не вернет вложенную сумму. Когда же все инвестиции будут возвращены, мы станем равноправными партнерами и будем делить прибыль пополам. Эти отношения называются стратегическим партнерством. Когда у вас долги, вы начинаете строить планы и думать о новых проектах, благодаря чему возможности вашего бизнеса расширяются. Еще о 10 способах находить дешевые деньги вы узнаете на мастер-классе для предпринимателей и на индивидуальном обучении для предпринимателей.